точно комочек глины. Он бережно поставил чашку на поднос и вытер пот со лба. Сэйка внимательно смотрел на него. Он резко отвернулся от нее и заставил себя слушать то, что говорил Джо Кеннеди, Дермат и Пилотсон. Но сквозь туман, нахлынувших на него зловещих предчувствий, На миг и без всякой связи с ними, и все же словно объяснение и знамение, перед его мысленным взором возникла светлая и легкая фигура девушки роллери, испуганная, протягивающая к нему руку с темных камней, к которому уже подступило море. Глава четвертая. Сильный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 Кадак, еще один более звонкий, прихотливо прерывистый, и еще и еще, пока отдельные ритмы не затерялись в лавине сухих дробных ударов камнем о камень, уже неотличимых друг от друга в беспорядочном грохоте. Лавина стука все катилась, оглушая и не смолкая ни на миг. И, наконец, старейший из людей Аскатевара